О соавторах. Том Энг, внештатный фотограф, читал лекции по практике фотографии в университете Вестминстера. Одновременно он проработал редактором журнала Photography Magazine и художественным редактором Sunday Correspondent. В тот день, когда Тим Холмс начал свою работу в журнале, руководство решило его закрыть. Это не оттолкнуло Тима от журналистики, и он пришел в EMAP Nationals, где ему посчастливилось работать с талантливыми людьми, которые научили его всему необходимому для того, чтобы открыть свою издательскую компанию. Через 9 лет он продал свое дело, и сейчас продает и ведет исследовательскую работу в Центре обучения журналистики в университете Кардиффа. Энтони Ритерс, бакалавр юриспруденции и адвокат, ведет курсы лекции по журналистике и праву в колледже «Ламберт». Ламберт Колледж в Лондоне. В прошлом он был юристом-обозревателем агентства Press Association. Дон Кофи и Анна Левин. Внештатные свободные журналисты, живущие в Шотландии. Марк Робертсон – музыкальный редактор и ассистент-редактор журнала The List. Он был первым обладателем премии «Автор года», которую очередила Шотландская ассоциация издателей «Периодики». Благодарности. Я не смогла бы закончить эту книгу без помощи Совета по обучению работников периодических изданий Periodics Training Council, PTC, Ассоциации издателей периодики, Periodical Publishers Association, PPA, Аудиторского тиражного бюро, Audit Bureau of Circulations, ABC, Национального союза журналистов, National Union of Journalists, и Национальной службы опросов читателей, National Readership Survey. Люди, которые мне помогали, могут не соглашаться с моими выводами, но я надеюсь, что они узнают журнальный мир, который я попыталась описать. Я благодарна Катрин Чандлер, Кристоферу Кадмару, а также всем, кто помог мне предложением тем для обсуждения. Роду Аллану, Крису Атану, Аластеру Бальфуру, Стюарту Бару, Алисону Бартону, Джону Батчер, Рут Чата Мартину Конбой, Сьюзен Крейн, Роберту Доусу скоту Дэвиду Финкельштейну, Луизи Хейман, Аманди Холлоуэй, Мишелю Джакобу, Кристин Жардан, Мэри Макдональд, Джону Макки, Джессин Джессини Мастерден Марку Меридиту, Карен Ньюман, Ричарду Оранжу, Жанну Пейшенсу, Анджели Филлипс, Ли Рэндалл, Жанну Рефенти, Лесли Риддаку, Барбари Ролландс, Крису Смолу, Саймону Стёрту, Джейн Тейлор, Джону Талаку, Дебби Уилсон, Нойлю Янгу, Сьюзи Янг. Я также благодарна журналистам, которые согласились на интервью и тем авторам, которые внесли свой вклад в отдельные главы этой книги или участвовали в интервью. Многие студенты, которых я учил и от которых получил полезные замечания, также заслуживают моей благодарности, особенно те, которые делились со мной сведениями об их карьерном росте. Мне приятно благодарить за финансовую поддержку моих исследований «Университет Линкольна» «Университет Стерлинга» а также ассоциацию основателей колледжа Святой Хильды в Оксфорде Association of Senior Members of St. Hilda College за право пользоваться подлинной бодлианской библиотекой Bodleian Library. Я особенно благодарна Сьюзен Кларк за, за заботу о, моем, о моей семье Джеке, Альфреде, Баттернабе и Кресиде. Мой муж Саймон Фрид достоин благодарности за неизменную поддержку во всем. Введение. Если проповедь будет невнятной, если пастор обманет нас, он согрешит немного. Но если книги навязывает ложь или человек лжет на бумаге, они оскорбляют человечество и обманывают целый мир. Они заставляют детей наших лгать тем, кто придет после нас, и внуков наших лгать тем, кто придет после них. И так до окончания времен. Даниэль Дефо «Буря». «Журналы стали важнейшей частью моей жизни с тех пор, как я купила на первые карманные деньги номер журнала «Робин» с новейшими приключениями Энди Пенди. Хорошо помню, как меня постигло первое разочарование. Это случилось, когда журнал «Принцесс» вышел с рекламой на обложке, обещавшей, будто каждая девушка сможет прокрасоваться в наряде принцессы. Как выяснилось позже, такая возможность предоставлялась только победительнице викторины. Рисунки к рассказу «Джуди плывет к славе» в другой жур... в другом журнале до девушек надолго вселили в меня уверенность, что блондины с точенными чертами лица и были той самой славой. Тогда я впервые узнала о существовании такого слова. Журнал «Петтикот» убедил меня в том, что у каждой девушки на свете, разумеется, кроме меня, есть 20 пар одинаковых нарядных туфель самых невероятных цветов. И к своему ужасу я выяснил из журналов для взрослых, что каждая десятая элегантная женщина мира тратит не меньше 10 минут в день, выщипывая волосы на ногах. Хорошо, что к тому времени я уже открыл для себя более серьезные журналы Oz и New Society. К круиз по Карибскому морю вылился в цикл заметок для журнала Equus Humor. Я написала их, чтобы вспомнить с улыбкой последние десять дней путешествия, которые мы провели на яхте под парусами. Этот журнал печатали на антикварном типографском оборудовании. До самого университета я регулярно читала «Сперриб», мало малопонятный для меня журналы средневековой литературы, «Вок», если удавалось его у кого-нибудь одолжить информационный бюллетень общества выживания, Survival Society и студенческий журнал Isis, редактором которого я впоследствии стала. Каждый, кто работал в студенческой журналистике, знает, что такое не спать по три ночи подряд, выпрашивать деньги у крупнейших компаний, постоянно воевать с пиа-службами и спорить о том, кто пролил напиток CoGum на пишущую машинку в современном варианте пива на клавиатуру. И все-таки благодаря этому опыту я пришла к выводу, что действительно хочу работать в журнале, Уже тогда и не могла проходить мимо стендов с новостями. Надеюсь, такая привычка появится и у читателей этой книги. А если нет, то, возможно, вы читаете не ту книгу. Сейчас в моем доме, заполненном всевозможными журналами, живут семь человек совершенно разными интересами – в музыке, моде, развлечениях и, и спорте. Их возрастной диапазон – 50 лет. Пятиминутный опрос домочадцев позволил мне составить список названий журналов которые не вошли ни газетные приложения, ни журналы, которые нужны только для исследовательской работы. Вот они, американские. Adbusters, Miss Brills, Content, Times, The New Yorker и Boost, The Big Issue Scotland, Bike Rider, It's This Music, Music, M8, The List, Radio Times, NME, The Jam, Reportage, Grant, High Life, Total Film, The Spectator, Music Week, Music and Copyright, European Journal of Cultural Studies, Screen, Popular Music, British Journalism Review, Product, Parallax Hello, Condenas Nast Traveler, The Biano, London Review of Books, Critical Quarterly, The Wire, Press Gazette, Trouble and Strife, Read Paper, Cover, New Statesman, Prospect, Max, Masklexia, Birds, Private Eye, Official PlayStation 2 Magazine, Soccer News, BBC Music Magazine, World, The Journalist, New Internationalist.